Глава 23. Системы. Я активно занимаюсь разработкой систематизированных подходов к динамике рынка, которые часто основываются на некоторых из низкорисковых идей, описанных в этой книге. Так, я разработал систему внутридневной торговли, уже продана. Сигнал, на который открывается несколько позиций в течение дня. Есть ещё одна система, которая торгует лишь раз в день PDS. Продано. PMM Прочего разработанная система следующая за трендом. Несколько копий ещё осталось, а также система Ночник которые играют на определённых ситуациях, используя соотношение закрытия и открытия следующего дня. Эти системы соответствуют моим собственным правилам торговли, о которых я расскажу ниже в этой главе. Полный список систем, которые я использую в своей торговле, приведён в главе 24. Стратегии, описанные в главе 22, лежат в основе некоторых из этих систем. Я никогда не продаю систему более чем 10 людям, так что цена может оказаться сравнительно высокой. Однако каждый пудинг проверяется лишь во время его съедения, тоже справедливо и по отношению к системам, они стоят лишь тех будущих прибылей, которые могут принести. Любой, кто покупает у меня систему, покупает не просто её, а также и моё стремление заставить её работать на него либо найти альтернативный способ победы на рынке. Это важное для меня убеждение, и именно по этой причине я всегда ограничиваю число продаваемых копий. Врезка. Я никогда не продаю систему более чем 10 людям. Цена, по которой продаётся система, также отражает и то, насколько прибыльной она является. Есть некоторый взнос, который производится при поставке, но дальнейшие платежи осуществляются только из прибыли. Это требует некоторого доверия, и, как правило, я заключаю подобного рода сделку с кем-то, кого я знаю, например, с кем-то, кто подписывается на ТТТ. Однако возможны и исключение стопы я уже с некоторой степенью детальности говорил о стопах, обсуждая каждую из описанных выше низкорисковых возможностей и более полно в главе 15. Однако моё использование стопов эволюционировало в то, что было бы полезно и для других трейдеров, так что несколько слов об этом. Когда я впервые начал торговать, я не знал, что такое стоп. Однако я продавал опционы, и если чувствовал давление, то, как я думал, ограничивал риск путем продажи противоположных опционов или покупки аналогичных. В этом смысле я несколько продвинулся. В направлении ограничения своего риска также были некоторые вопросы уровни, на которых я предпринимал подобные действия, и которые можно назвать уровнями стопов. Затем я начал больше узнавать о трейдинге, можете быть уверены, что наиболее болезненным путём, и я также занялся фьючерсами. На этом этапе я узнал основы использования стопов. Я прошёл через несколько стадий и использовал стопы на фьючерсах на спот-рынке. Мои брокеры делали это за меня. Я использовал и слишком длинные, и очень короткие стопы. Я до сих пор перебегаю к некоторым из этих техник время от времени в большинстве случаев, когда мне надо по тем или иным причинам отлучиться из офиса. У меня есть одна история предостерегающего характера на этот счёт. Мой друг выскочил на 10 минут купить бумаги и был Уверен, что беспокоиться о выставлении стоп-приказа нет никакой нужды. Ему надо было перейти через пешеходный переход. Первая машина остановилась, вторая нет. И первая в результате врезалась в него. Он попал в больницу. И когда снова встал на ноги, обнаружил, что хорошо проиграл по своим открытым позициям. Мораль такова: если вы куда-то выходите, поставьте Стоп. Врезка. Мораль такова: если вы куда-то выходите, поставьте стоп. Конец врезки. Однако есть ещё один момент. В настоящее время мы его уровня дисциплины достаточно для того, чтобы действовать по стопам в уме, поэтому у меня нет необходимости выставлять их на рынке. Но если у вас нет соответствующего уровня дисциплины, вы должны выставлять на рынок стоп-ордера. Так как же я использую стопы в настоящее время? Как правило, я использую стопы в уме, но я также использую и концепцию принятия. Другими словами, я хочу увидеть, что цена была принята рынком ниже моего уровня стопа перед тем, как выйти. Всегда, когда мне надо отойти, я ставлю на рынок какой-нибудь простой стоп-ордер, Так что ответ на вопрос будет таким «нет, не всегда». Но я всегда контролирую свой риск. И вы должны делать то же самое. Один из секретов успеха Это можно рассматривать и как секрет успеха, и как причину того, почему многие терпят поражение на рынке. Самой большой проблемой в моем трейдинге были – предубеждения, особенно теория Эллиота. Я видел какую-либо фигуру и думаю на подсознательном или частично подсознательном уровне становился уверенным в том или ином исходе событий на рынке. Затем это оказывало влияние на весь мой трейдинг, обычно с печальными последствиями, но подобные эффект на вас могут оказать и многие другие техники. Единственный ответ знать о проблеме и затем активно развеять эту иллюзию. При совершении каждой сделки вы должны чётко отдавать себе отчёт по каким причинам вы её совершаете. Если чувствуете, что становитесь подверженным иллюзии, обязательно избавьтесь от её влияния. Все фигуры, формирующиеся на рынке, не являются значимыми до тех пор, пока не получили подтверждения. После этого они остаются подтверждёнными до тех пор, пока не будут опровергнуты. Убедитесь, что вы знаете, когда это происходит, и помните: торгуйте то, что видите, а не то, что думаете. Джо Рос. Некоторые дополнительные комментарии. Материала этой книги должно быть достаточно для того, чтобы Он подошёл даже самому суетливому трейдеру. Если хотите, то вы можете торговать даже 2 или 3 раза в день, следуя некоторым из записанных сигналов. Однако главное быть избирательным. Берите лишь лучшее. Это очень важная концепция. Определите, чего вы ищете, и затем собирайте лишь самые спелые фрукты. Попрактикуйтесь сколько-то, чем больше, тем лучше мой собственный трейдинг. Торгую ли я по этим системам? Будьте уверены, да. Эти системы делают деньги. Они делают их низкорискованным и приемлемым способом. Некоторые из наилучших движений развились после поступления некоторых из этих сигналов. Они соответствуют здравому смыслу. По крайней мере, такое убеждение у меня сложилось несколько лет назад. Вы всегда рискуете малой частью для того, чтобы поймать намного большую сумму. Тем не менее, я не совершенен в торговле своих систем. Есть прекрасная книга Джо Росса Торговля по минутам. Именно в ней он сделал то важнейшее утверждение: торгуйте, что видите, а не то, что думаете. Это важно. Одной из самых больших моих проблем было пристрастие к теории эллиотта. Смотри приложение 5. Иногда, когда формировалась фигура по эллиотту, я находил, что против собственной воли я принимал его точку зрения. В ряде случаев в прошлом это стоило мне достаточно дорого. Но сейчас я преодолел эту проблему и торгую то, что вижу, а не то, что думаю, отфильтровывая таким образом чужие мнения. Этот процесс длится некоторое время, Так, как протекает достаточно глубоко и всегда есть потенциал самосовершенствования, но в трейдинге критически важно достичь собственного потенциала. Я понимаю, что периодически в этой книге я повторяюсь, но думаю, что особо важные моменты необходимо повторять, чтобы подчеркнуть их важность. Также не думайте, что я великий трейдер. Я хороший, но не великий. Пока Я достиг стадии, на которой мои прибыли превышают мои убытки так, что я чувствую себя комфортно. Это результат следования принципам, изложенным в этой книге, и соблюдения дисциплины. Дисциплина всегда проблема, но я разработал правила торговли, которые дают мне достаточную гибкость, так что я могу следовать им. Мои торговые правила. В этой книге изложено... Всё, что я знаю о трейдинге. Кто-то может сказать, что она немного сумбурна, что в ней недостаточно выводов. Это замечание было бы справедливым, но вы должны делать свои собственные выводы. Это суть трейдинга. Говорят, что можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить её пить. Я постарался дать вам всю необходимую информацию из своего опыта в качестве воды чтобы позволить вам пить, но пить вы должны сами. Вы должны отобрать из этой информации то, что вам нужно для того, чтобы разработать свой торговый план. В этом ключе ниже я привожу правила своей торговли. Творязка. Вы должны отобрать из этой информации то, что вам нужно для того, чтобы разработать свой торговый план. Конец врезки. Торговые правила, август 1998 года. 1. Использовать лишь наилучшие возможности. К ним относятся ситуации А, когда тренд чётко определён или когда редко есть очень чёткий сигнал разворот. И Б есть либо OR на открытии, либо OR от ключевого уровня. Неудавшийся ретест или прорыв. Система PDS. Второе. Продавать опционы тогда, когда выполняется условие А, так что позиция открывается в направлении видимого тренда. Третье. Торговать фьючерсы при выполнении условий А и Б и только в этом случае. Четвёртое. Оставлять фьючерсы на ночь только тогда, когда на то есть веские причины и не слишком много отрицательных факторов. Пятое использовать стратегию защиты прибыли без убыточности, собирать графики всех наилучших торговых возможностей NV и изучать их. Стопы хеджирования. По фьючерсам начальный стоп-приказ ставится за OR пытаться оставаться работать по тренду и оставаться с ним, но также пытаться и защищать прибыль. Не хеджироваться опционами до тех пор, пока фьючерсы, по крайней мере, не находятся на 80% в прибыльной зоне, а затем внимательно подумать, не лучше ли зафиксировать прибыль. Опционы хеджирование. Всегда открывать направленные позиции. В начале торговать направленно и далее, в случае необходимости, сбалансировать сделку. Не уравновешивать в случае, если до истечения остаётся ещё более двух или трёх недель. Хеджировать, используя правило 25 или использовать соответствующие возможности с низким риском в случае, если они представятся. Не продавать противоположные опционы до тех пор, пока выраженный тренд не разовьётся в этом направлении. Из сказанного вы можете сделать вывод, что я использую все возможности с низким риском, описанные в этой книге, и что я сделал свои собственные выводы. Из рассуждений о продаже опционов. Эта книга написана так, что вы сможете сделать то же самое. Вы не выберете те же правила, что выбрал я, как я подозреваю, но вы должны выбрать такие правила, которые будут соответствовать вашим личностным особенностям. Формулирование собственных правил должно стать одной из ваших основных целей по прочтении этой книги. Предупреждение о риске, ограничение ответственности. Ни одна настоящая книга о трейдинге не может считаться законченной без этого. Кроме того, законодательство Великобритании требует этого, что, возможно, неплохо. Несмотря на то, насколько строгим оно может быть в отдельных аспектах, Тем не менее, подобные предупреждения действительно имеют определённую пользу. Они позволяют вам и мне вновь спуститься на землю. Это предупреждение означает то, о чём в нём говорится. Мы находимся в реальном мире, поэтому перед тем, как предпринять какое-либо действие на рынке, необходимо убедиться, что вы не витаете в мечтах о постоянном успехе на рынке, а находитесь на земле. Я в этой книге не пытаюсь ничего продать, кроме реальности. А реальность часто болезненна. В этой книге я рассказываю о торговых подходах, которые доказали свою успешность на рынке, о чём я говорил выше. Однако трейдеры должны чётко понимать один момент. Даже лучшие системы, которые были протестированы на многолетней истории, показывают убыточные периоды периоды просадок капитала длиной несколько месяцев это риск любого систематического подхода к рынку. Управление капиталом и контроль риска придуманы для того, чтобы уменьшить влияние подобных обстоятельств но они не могут избавить вас от него, так что убытки будут иметь место, и они могут оказаться такими, что сотрут в пыль ваш торговый капитал. Если описанные стратегии будут применяться корректно, то я не думаю, что это произойдёт, но не могу гарантировать, что этого не будет. Также я не могу и нести ответственность за решения, принимаемые другими трейдерами на основе такого подхода жизненно важно чтобы вы осознали свою полную ответственность за свои действия на рынке если вы на это не способны то не торгуйте ничто в этой книге не следует воспринимать как совет покупать или продавать фьючерсный или опционный контракт любого типа равно как и любой другой инструмент я лишь излагаю подход вам предстоит решить подходит ли он вам И любые торговые решения, принятые вами, будут исключительно вашими. Это ещё не конец. Это ещё не всё. Хотя мы и приближаемся к концу второй части, на самом деле это возможно начало. Теперь нам решать, смогут ли подходы, описанные в этой книге, помочь вам сделать деньги на рынке. Как и со всем остальным, что я делаю, я хочу, чтобы вам окупились с таким трудом заработанные деньги, так что я был бы рад обсудить эту книгу с вами. Если есть какие-то моменты, оставшиеся вам неясными, не стесняйтесь связаться со мной. Детали приведены на странице 251-й. Это не потребует дополнительной платы, но эта услуга не является бесплатной для всех. Я всегда буду рад обсудить и объяснить что угодно, касающееся этой книги, но начиная с некоторого момента ответы на подобные вопросы будет правильнее рассматривать как платную консультацию. Смотри приложение 1. Я вам скажу, если вы достигнете этой точки, Ключ к успеху в трейдинге последовательность и следование золотым правилам. Вот они. Первое использовать только наилучшие возможности. Второе всегда минимизируйте риск. Сюда же относится и использование исключительно низкорисковых возможностей. Третье используйте хорошую систему управления капиталом. Четвёртое Обеспечьте уровень дисциплины достаточный для следования этим правилам, особенно первому очень просто стать слишком самоуверенным и начать торговать всё, что вы видите. В этом случае вы вскоре останетесь без штанов. Лишь лучше, достойный нашего трейдинга хороший девиз. Вы не можете научиться этому, не делая этого приписывается к казонове. Резюме. Я рассказал о своей работе с системами и о своём подходе к тем, кто желает эти системы приобрести. Моя методика использования стопов эволюционировала. Трейдер не должен использовать стопы в уме, если только он не уверен на 100%, что будет действовать по ним. Убеждённость в определённом исходе большая проблема, с которой я столкнулся на своём пути к успеху. Критически важно следить за рынком и торговать то, что вы видите, особенно если это противоречит вашим ощущениям, а не то, что вы думаете. Мой собственный трейдинг достиг довольно продвинутого уровня, но ещё есть пространство для его улучшения, и я подозреваю, что так будет всегда. Я изложил правила своей торговли. Я сделал предупреждение о риске, так как я считаю критически важным, чтобы трейдер всегда помнил о возможности неблагоприятного исхода.